Тишина обманула их. Подлое, густая, как парное молоко. Тишина того места, где боковая галерея встречалась с основной, совсем неподалеку от примолкшего строя деревянных манекенов. Просто измолчание и пыльного мрака беззвучно возникло лицо беса и каменно-твердый кулачок, стремительно летящий в голову маленькому архату. В мягкий мальчишеский висок. Преподобный фен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 Зажата тихая смерть. Просто сердце сбивчиво ёкнуло, воздух стал горьким и шершавым, а тело наполнило вялая слабость. Бау ничего не успел увидеть и понять, кроме одного. Впереди опасность, а между опасностью и судьёй стоит маленький архат. Маленький. И выездной следователь сделал единственное, что было в его силах. Не останавливаясь, он резко шагнул вперёд, всем весом налетев на своего поводыря. Не ожидая толчка сзади да еще точка призрядного даже исхудавший на ванских харчах судья был трижды дородней мальчишки маленький архат оказался сбит с ног пропахав носом землю малышку выкнулся и вскочил уже в основной галереи с запоздалым воплем негодования а кулак повара фена наискость угодил в грудь судьи туда где только что находилась голова маленького архата ударил прилип на миг но неуловимо короткое мгновение страшно выпить в мраморные грани, и отдернулся, как не бывало. Выездной следователь еще удивился, что боли не было. Ничего не было, ни боли, ни крика, ни мигом отнявшихся ног, ничего. Просто глиняный пол сперва глухо толкнулся в колени, потом в плечо и затылок. И вот тут проклятое время решило все-таки замедлиться, а то и вовсе остановиться. Совсем ненадолго, ровно на секунду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 Присохли к языку, а у ног грозно ворочался беспамятивший друг. И если бы безначальная Дао приказала железной шапке «Уйди прочь», лишенный страсти Даос лишь оскалился бы по волчьи и не уступил дороге. Вечерним листопадом плыли рукава, алы с золотом, грозные трепетно колебли невидимые пряди, плыли, летели, кружились над хрипящим судьей. На стороне вань Даосина сейчас было тайное мастерство отшельников с гор у Уданпай, и неожиданность вмешательства. Но второе кончилось, а первое... На самом краю пропасти успеть остановиться, лишь мельком заглянув в открывающуюся бездну, с облегчением перевести дух, вытереть слаба ледяной пот и услышать за спиной грозную поступь начавшегося опознь. Исполосованное страшными рубцами лицо внезапно взмыло в воздух, босая ступня на лету сшибла замешкавшегося Даоса его шапку, и та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 Усмешливо рыкнул тигр на левом предплечье фена отшвыривая прочь кинувшегося было в свалку маленького Архата. Призрачное ликование охватило лабиринт. И с яростным весельем отозвалась змея в жалящем броске, распоставшись над баррикадой из тел судьи и Даоса. Они переплелись, покатились, разорвав смертельные объятия уже в основной галерее. Почти сразу же вскочив на ноги и замерли друг против друга фэн и змееныш Цай, повар и лазутчик, монах и монах. Не дожидаясь, пока урод повар разорвет его на части ста тридцатью возмежными и тремя невозможными способами, змееныш прыгнул вперед, и орел попытался впиться в горло, как учили лазутчика по дороге на Байдзин. Ребро левой ладони сбило мелькнувший кулак повара в сторону. Эхом отдалось в плече, чуть не вылетевшим из сустава,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 принял монашество обители близ горы Сун, так же, как и все, честным путем, правда, с не совсем честными намерениями. И для безумца-повара лазучий жизни был в первую очередь шаолиньским монахом, тем, кого надо учить, а не убивать. Именно поэтому, повинуясь приказам учуявшего опасность безумца, змееныш по дороге на Байдзин в первую очередь пытались остановить. Остановить, сломать ноги, вывести из строя.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 пока орел напротив него выяснял разницу между своим и подброшенным тенцом, расправляя крылья.